Для чего же приятно было немного побыть в одиночестве. Фейд пробиралась через джунгли. Хотя с момента катастрофы прошло всего лишь немногим более суток, она уже начинала постепенно уставать от вынужденной жизни на виду у целой толпы незнакомцев. Хотя в основном люди тут подобрались очень даже милые, честно говоря, Фейд и сама удивлялась, как она уже успела с некоторыми из них сблизиться. Саид, Клэр, Херли, Локи... Вообще-то она привыкла проводить большую часть времени либо в одиночестве, либо в компании одного-двух тщательно выбранных людей. Ребенком Фэйт частенько задумывалась о том, что с ней не так, раз она совершенно не любит шумные вечеринки или другие людные сборища. Однако с возрастом Фейт поняла, что она просто так устроена, вроде змей, которые предпочитают одинокое существование». Поэтому, проведя целые сутки в обществе товарищей по несчастью, Фейт испытала настоятельную потребность какое-то время побыть подальше от всех них. В особенности от Джорджа. Припомнив его слова, Фейт невольно прикусила губу. Быть может, она опять слишком остро отреагировала. Гейл всегда говорила, что ее сестренка чувствительна как канарейка в угольной шахте, видит резкую критику там, где никто даже не намеревался. Кряк! Очнувшись от размышлений, Фейт резко остановилась и насторожно огляделась. Шум донесся откуда-то сверху и слева, хотя в густом сплетении лиан над головой ничего движущегося она не различала. Фейт так спешила убраться подальше от песчаного берега, что почти позабыла про свой недавний страх остаться одной в джунглях. Однако теперь этот страх возвращался. Сердце девушки забилось быстрее, а ладони вдруг стали липкими от пота. Как далеко она теперь оказалась от берега? Сделав еще несколько шагов вперед, Фейт затаила дыхание и прислушалась. И тут волосы у нее буквально встали торчком. Фейт ясно почувствовала, что за ней наблюдают. Тогда она попыталась убедить себя в том, что это сущая глупость. Она уже оказалась на приличном удалении от лагеря, так что вряд ли кто-то из ее товарищей по несчастью мог сюда за ней последовать. И все же Фейт пошла чуть быстрее, стремительно водя глазами из стороны в сторону. Джунгли, как обычно, были полны всякого движения. Маленькие коричневые птички перепрыгивали с ветки на ветку, радостно щебеча. Легкий ветерок шевелил листву целой рощицы призимистых пальм неподалеку. Впереди, махнув длинным, похожим на кнут хвостиком, мгновенно исчезла из вида ящерка. Этой сцене полагалось быть умилительной, настоящей идилия. Фейт всегда обожал оставаться наедине с природой, особенно в таком прекрасном месте – Однако, как девушка не старалась убедить себя в том, что все идет замечательно, что-то в этом месте казалось ей подозрительным. Возможно, здесь действительно было небезопасно. Возможно, ей следовало прямо сейчас направиться назад к берегу. Внезапная игра красок впереди мигом вывела Фейт из задумчивости – Она негромко охнула, пытаясь сфокусироваться на небольшом пятне красного и бирюзового, бледно-зеленого и темно-коричневого, затем шагнула вперед и попала в солнечный луч такой интенсивности, что он почти ее ослепил. Неуверенно ковыляя дальше, Фейд отчаянно заморгала, пытаясь уследить за движениями птицы по замусоренной листвой земле. Яркое существо перепрыгивало из одной лужицы пятнистой тени в другую». Если только ей удастся как следует рассмотреть птичку, то она, по крайней мере, узнает. Тут нога Фейт опустилась на сухой прутик, и резкий хруст эхом разнесся по джунглям. Взмахнув разноцветными крыльями, птица пустилась в полет. Только длинный хвост энергично мелькал вверх-вниз и, наконец, исчезла среди деревьев. «Постой!» – воскликнула Фейд, резко переходя на бег. Она понеслась в ту сторону, куда полетела птица, боясь, что та опять от нее улизнула. Однако, обогнув участок обнажившейся горной породы, Фейд еще раз успела увидеть бирюзовые перышки возле хвоста как раз за секунду до того, как птица снова скрылась в тени. Глядя прямо перед собой, Фейд побежала дальше. Пока она проносилась мимо небольшой бамбуковой рощицы, ее прерывистое дыхание словно бы вошло в некую гармонию с шелестом узких сухих листьев. Выбежав с другой стороны рощицы, Фейт оказалась под сплетением тяжелых лиан, свисающих с древнего дерева. Она обогнула его и остановилась, тяжело дыша и оглядывая окрестности, надеясь отыскать загадочного попугая. Впереди в кустах что-то такое замелькало. Фейт едва успела заметить птицу, как та опять снялась с места и быстро полетела вперед совсем низко над землей. Девушка снова бросилась в погоню, перепрыгивая через камни и бревна, стараясь так наклонять голову, чтобы ветки деревьев и кустарников не хлестали ее по лицу. Влажный воздух был почти недвижен, и Фейт почувствовал, как от выступившего на лбу пота защипала глаза. Она то выбегала на залитый ярким солнечным светом поляны, то снова оказывалась в густой тени, отчего у нее уже началось легкое головокружение, но сбавить ход Фейт не осмеливалась. «Ни в коем случае нельзя было опять потерять из вида ту птицу». Когда она уже почти совсем выбилась из сил, попугай вдруг решил резко сменить курс. Теперь он полетел вниз по залитому солнцем склону оврага, усеянному огромнейшими валунами. Фейт поспешила следом, стараясь удерживать равновесие на неверной каменистой почве. В тот самый момент, когда девушке уже стало казаться, что она окончательно потеряла из виду свою цель, она вдруг увидела птицу прямо перед собой. Попугай восседал на длинной прямой ветке в тени большого дерева. «Наконец-то!» Фейт с предельной осторожностью стала пробираться вперед. Сердце билось где-то у нее в глотке. Все, что от Фейт теперь требовалось, — это не шуметь. Тогда она получит ответы на все так интересующие ее вопросы. Если бы только ей удалось совершенно точно опознать попугая, убедиться в том, что прямо перед ней на ветке сидит настоящий, живой обращик «Псерхотус Пульхеримус», Тогда все беды, случившиеся за последние несколько дней, показались бы ей не такой уж и катастрофой. Не зря ведь говорят, что нет худа без добра. Отчаянно щурясь, Фейт осторожно направлялась к птице. Яркая лимонно-желтая грудка попугая, казалось, буквально сияла в мутной тени. Однако из-за резкого контраста света и тьмы глаза Фейт с трудом различали другие детали. «Надо подобраться еще поближе». Но на следующем шаге камень выскользнул у нее из-под ноги, и Фейт тяжело рухнула на колени. Мелкая галька и камешки покрупнее с шумом понеслись вниз по склону оврага. Испуганная птица мигом вспорхнула с ветки и понеслась прочь из оврага, опять исчезая в джунглях. «Нет!» – разочарованно воскликнула Фейт, слыша, как ее слова гулко разносятся по окрестностям. «Вернись!» Как можно скорее выбравшись из оврага, девушка трусцой побежала по джунглям, преследуя исчезнувшую птицу. И поскольку нигде никаких признаков попугая не наблюдалось, Фейт выбрала первое попавшееся направление. Стараясь двигаться как можно быстрее, в плотном подлеске она тщетно осматривала верхушки деревьев. И только в третий или в четвертый раз споткнувшись о корень дерева и чуть было не рухнув ничком, Фейт поняла, что придется, увы, сдаться. Загадочная птица бесследно исчезла. Разочарованно вздыхая и чувствуя, как пальцы ноги буквально пульсируют болью от резкого удара о корень, Фейт огляделась – И вдруг поняла, что не имеет ни малейшего представления о том, где она оказалась. Возбуждение от погони быстро сменилось откровенным страхом. Она заблудилась в джунглях. По-прежнему озираясь по сторонам, Фейт попыталась унять панику. Она уже не впервые заблудилась в дикой местности. Все, что от нее теперь требовалось, это, сохраняя спокойствие, пройти назад тем же путем, которым она сюда забрела – Однако следы Фейд тянулись всего несколько метров, после чего начисто терялись в глубоком слое мёртвой листвы, что устилало джунгли. Ее окружал целый лес высоких странного вида деревьев с гладкими стволами и огромнейшими комьями болтающихся в воздухе корней. Подлесок здесь был весьма скудным, что начисто лишало Фейт возможности проследить свой путь по сломанным ветвям и другим подобным признакам. Подняв голову, девушка поняла, что сквозь плотный древесный полог даже не видно солнца. Фейд окончательно потеряла представление о том, в какую сторону ей следует пойти, чтобы вернуться к песчаному берегу. Пытаясь все-таки выбрать хоть какое-то направление, она некоторое время бесцельно бродила по округе. Влажный воздух словно бы дышал вместе с ней, заставляя Фейд ощущать панику и клаустрофобию. Но разве можно быть такой рассеянной идиоткой?» Вообще-то столь импульсивное и беспечное поведение было ей совершенно не свойственно, И все же догнать загадочную птицу показалось Фейд в тот момент важнее всего на свете. На какое-то время Фейд позабыла все свои страхи и тревоги, все проблемы, накопившиеся за последние несколько дней. И чем все закончилось? Она ведь даже не сумела догнать того попугая. И все стало еще хуже, чем было раньше. Вот, пожалуйста, расплаты за импульсивные действия. И что, скажите, на милость ей делать теперь?» Несколько минут спустя Фейд остановилась на поляне, пытаясь отбиться от подступающей паники. Она огляделась, приказывая себе сохранять спокойствие и не терять голову. Наверняка из этого затруднительного положения можно найти какой-то выход. Поляну окружали массивные кривоватые деревья. Их густая листва закрывала солнце и бросала мрачную тень на все вокруг. Тут и там виднелись лианы, похожие на длинные безжизненные пальцы. Землю покрывал едва ли не метровой толщины ковер бледно-зеленой травы, которая слегка покачивалась, когда по поляне проносился легкий ветерок. Но действительно ли трава колыхалась под ветерком? Ладони Фейт сделались совсем липкими, когда она вдруг заметила, что это движение ограничивалось лишь одним участком поляны. Тонкие травинки покачивались там, как будто их расталкивала в стороны большая незримая змея, неуклонно подползавшая к Фейт. Сделав шаг назад, девушка нервно огляделась по сторонам. И тут вдруг начал покачиваться еще один участок травы на поляне. Затем третий. И четвертый. Фейт лихорадочно развернулась по кругу. Внезапная паника сдавила ее горло. Стало трудно дышать. Движение было повсюду. Она оказалась окружена. В джунглях вокруг поляны вдруг воцарилось какое-то странное затишье, и теперь Фейт ясно расслышала слабое шуршание множества чешуйчатых брюшек, скользящих по земле. Даже посреди этого средоточия растущего страха какая-то маленькая частичка разума восставала против всего происходящего. Змеи. Ведь это были всего лишь змеи. И стоя в центре этого всеобщего их движения, Фейт отчаянно старалась убедить себя в том, что сейчас паниковать просто глупо. Она ведь обожала змей и понимала их. Наконец, она посвятила им всю свою жизнь. Однако все эти соображения никак не изменили того простого факта, что сейчас, впервые в жизни, Фейт вдруг поняла, что смертельно боится змей. Где-то у нее над головой вдруг крикнула птица. Фейт вздрогнула и подняла глаза. Никаких признаков птицы она там не усмотрела, но зато заметила, что совсем рядом над ней нависает сплетение толстой, похожей на пальцы лианы. Затем глаза Фейд опять метнулись вниз. Незримые змеи были теперь уже буквально в паре метров от нее, быстро подползая со всех сторон. Резко подпрыгнув, Фейд крепко ухватилась за Лиану, выдергивая ноги из высокой травы. Подтягиваясь повыше, она не осмеливалась смотреть вниз. Мышцы ее возмущенно ныли. Перебирая руками и хрипло дыша, Фейд все-таки сумела подтянуться наверх. Когда она обвела ногами Лиану, взбираться дальше стало уже гораздо легче. Фейд не останавливалась, пока не добралась до надежного убежища. Девушка забралась на крепкую ветку дерева метрах в шести-семи над землей. Затем она заскользила по ветви и скоро уже коснулась грубой коры ствола. Грудь Фейд отчаянно вздымалась, и девушка старалась восстановить дыхание. Когда Фейд, наконец, снова взглянула на поляну, трава там была совершенно недвижна.